Эксперимент начали с новой Фуниной идеи. Задувать на искру холодный воздух из резиновой клизмы, выдержанной в морозильнике. «Минус двадцать», — говорил Фуня, — «искра точно упрется». Может быть, искра и упиралась, но в шаровую молнию почему-то не сворачивалась. Наверное, они опаздывали с дутьем или дули слишком рано. Кроме того, клизма в морозильнике застывала и давилась с трудом а потом взяла и треснула длинной трещиной, и была она как рот, который смеется над ними. Фуня как глянул на эту гадкую улыбку, так сначала даже сам улыбнулся, а потом врезал по клизме ногой, попал в окно и чуть стекло не выбил. У него даже слезы на глазах выступили. А шалеф от неудач, они подставляли под искру все подряд бумагу, полиэтилен, вату, марлю, дули зубным порошком, маминой пудрой, брызгали папиным дезодорантом, все впустую, шаровой молнии так и не было. Возвращаясь вечером домой, усталый, расстроенный Витик вспомнил о Мальке, как она там, что делает, и вдруг ужасно пожалел, что порвал с ней навсегда. Ну что она такого сделала? но ну, она выдумывала всякого, зато как было интересно! Прятались, переживали, обсуждали, как будут убегать от родителей. С Элькой никогда такого не было и быть не могло. Малька, наверное, теперь бросит научное общество. И молния не получается. Ни молнии, ни Мальки. И вдруг ясно уверенное решение пришло к нему. Мальку надо сейчас же простить, а если он этого не сделает, будет дурак и злодей. Вечером дозвониться до Мальки не удалось. Телефон был наглухо занят. Сначала говорила мама, потом папа, правда, недолго. Потом брату позвонила его Зойка, и Витик понял, что все. Он, конечно, делал попытки, дергал брата, просил прерваться хоть на минуту, жаловался маме, все толку. Брат отмахивался от него, шипел «сейчас, сейчас». Но разговора не прекращал. Когда звонила Зойка, он становился невменяемым. Это знали и папа с мамой, и из-за Витика на конфликт с братом не шли. Какие там у Витика могут быть важные звонки? Пришлось разговор с Малькой отложить на завтра. Укладываясь спать, Витик представлял, как обрадуется Малька, когда он объявит ей о прощении, и как ему самому будет от этого хорошо. Поэтому он решил не ждать до конца уроков, а перехватить Мальку на пути в школу. Утром он дождался, пока ее отец свернет в метро, и подошел к ней. «Маля», — сказал он торжественно, — «я больше не сержусь на тебя. Я тебя прощаю». По сценарию, Малька должна была засиять, затаратурить, что она очень рада, а он, Витечек, хороший, может быть, даже счастливо всплакнуть, но она молчала и не глядела на него. «Малька, ты слышала? Я больше не сержусь на тебя». — повторил он, наклоняясь, чтобы заглянуть ей в лицо. «Ну и не сердись!» — тихо ответила Малька и отвернулась. Витик растерялся. «Эй, ты что?» — спросил он и схватил ее за рукав, чтобы повернуть к себе лицом. Малька вдруг подняла голову, и Витик увидел сведенные в одну черную линию брови и какие-то совсем не Малькины, не добрые узкие глаза. «Пусти! Не хочу с тобой разговаривать!» От неожиданности Витик выпустил ей рукав, и Малька, не оборачиваясь, пошла к школе. Витик догнал ее. «Я ведь раскаялся, что был с тобой суров, а ты же все-таки виновата». «Я тебя видела», — не останавливаясь, бросила Малька. «Отстань, дурак». И Витик остался. Он был возмущен. Несмотря на все ее грехи, он прощает ее, первый подходит к ней, чтобы помириться. Она отталкивает протянутую ей руку, и это после того, что она сделала? Да она сама должна была звонить ему и просить прощения, а вместо этого и дураком обозвала. И где это она его видела? В гробу, что ли? В белых тапочках? Витя просто трясся от негодования. Он помчался в догонку, чтобы высказать ей такой дуре, что он о ней думает. Но она уже была в раздевалке, около нее крутились девчонки, и ничего сказать ей было уже нельзя. На первой же переменке Витик увел Фуня в укромное место, чтобы поделиться с ним своим возмущением и растерянностью, но Фуня его сразу перебил. «Сегодня дед звонил, завтра приезжает», — торжественно объявил он. «Я с ним договорился, что весь завтрашний вечер он освобождает для нас, поэтому я объявляю завтра заседание научного общества». Покажем деду генератор и расскажем про эксперименты. Явка обязательно. Предупреди Мальку. — Ни за что! — крикнул Витик. — Я с ней все. Отныне там, где она, меня не будет. С минуту Фуня, не понимая, смотрел на него, а потом сжал кулаки и стал краснеть. — Тебя будет! — закричал неожиданно тонким голосом. — Ты не любишь науку. Я что, должен исключить ее из общества, раз ты с ней поссорился? Можешь больше не болтаться с ней по парку, но на заседание вы обязаны являться оба. Дело не должно страдать из-за твоих дуростей. Ох, чуяло мое сердце!» — запричитал он уже нормальным голосом. — Ты ничего не знаешь, — горько произнес Витик. Я простил ее и сегодня хотел помириться, но она сказала, что не хочет со мной разговаривать и что я дурак. Еще сказала, что видела меня. «Где — Где? — спросил потрясенный Фуня. «Не договорила. Но и так ясно где. В гробу, в белых тапочках, конечно. И это после того, что она...» — завел Витик, поднимая глаза к потолку. «Погоди», — строго сказал Фуня. «Не понимаю. Она не такая. Я с ней сейчас поговорю». Фуня беседовал с Малькой три перемены подряд. После первого он сообщил Витику, что Малька с ним, Фуней, разговаривать отказывается, потому что его подослал Витик. После второй, что из научного общества она так и быть не выйдет, но с Витиком дружить больше не будет никогда в жизни. На третье она призналась, что видела Витика с длинной белой девчонкой, сразу после того, как он сказал ей Мальке, что все. Пуня возразил, что это ничего не значит, мало ли кого с кем видит. Но Малька сказала, что очень даже значит, потому что это белая ждала Витика. Он выскочил к ней из дому, и так ей улыбался, так улыбался, что чуть не кланялся, а потом схватил ее сумку и побежал в магазин, а когда вернулся, зашел к ней и долго у нее был. Вот, недаром девчонки говорят, что все красивые мальчишки неверные, и она, Малька, теперь убедилась в этом сама. Фуня сказал, что этого не может быть, но Малька ответила, что видела все это собственными глазами среди белого дня, а это длинная очень противно похож на свою собаку. «Вот где она, оказывается, тебя видела», — заключил Фуня. «Это правда?» «Отвечай». «Элька», — ахнул Витик, — «она меня видела с Элькой у подъезда. Где же она была? Значит, мне не показалась ее красная куртка. Неужели приходила мириться? Ух, если бы я знал». «Значит, правда», — мягко сказал Фуня. «Изменник». Вдруг заорал он так, что Витик вздрогнул. «Как ты посмел так сразу? Ты же договорился с ней жениться?» «Да ты что!» — взвыл Витик. «Это же соседка по дому. Мы с ней знакомы с колясочного возраста. Ей только сходил за молоком. У нее бабка болеет, и от дома отойти было нельзя. Ты что, не помог бы на моем месте?» «И пробыл я у нее совсем недолго. Только чай попил и ушел. И моторчики она нам дала». «Моторчики?» Фунинтон сразу изменился. — Тогда ладно. — Но учти, я ее в наше общество не приму. Ты будешь каждый месяц приводить по новой девчонке, а я принимай дудки. — Никого я никуда приводить не собираюсь, — закричал Витик, обиженный до глубины души. — Ты пойди к мальке и скажи, что я помог соседке с больной бабушкой и заходил за моторчиком. И еще скажи, что эта девчонка дружит с одним скрипачом. Кругленький такой, его по телевизору даже показывали. Соседка, значит. А знаменитым ты не из-за нее ли хотел стать? И Фуня хитро прищурился. Неважно, покраснел Витик. Ладно, сегодня зайду к Мальке домой и все и объясню, сказал Фуня. А дальше ты с ней сам разбирайся, девчонки в науке. Сколько времени приходится тратить зря, и все из-за тебя... Когда Витик делал уроки, зазвонил телефон. Он кинулся к нему, но не успел. Едва он сел на место, телефон зазвонил опять. На этот раз ему просто никто не ответил. Через пять минут снова звонок и снова молчание. Витик разозлился и в очередной раз решил не подходить. Но телефон звонил и звонил. Витик не выдержал. «Алло!» — сердито крикнул он. «Чего надо? Почему не отвечаете?» Витик? — донесся из трубки тихий Малькин голос. — Ты почему так долго не подходил? — Маля, ты? — голос у Витика сразу охрип. Тут баловался кто-то и не отвечал. — Маля, приходи ко мне сейчас, пожалуйста. Я тебя с обедом подожду. — Сейчас не смогу? — сразу зазвенела Малька. — Обедать бабушка ни за что не пустит. Поем дома, а к тебе приду делать уроки. Если бы Витик знал как пройдет совместное с дедом заседание научного общества, он бы, скорее всего, не пришел. Дед внимательно осмотрел генератор, и так, и во время работы, выслушал Фунина сообщение и краткие Витькины дополнения, оглядываясь каждый раз на безгласную мальку, когда она вздыхала от приполнявшего ее почтения к науке, и прочитал Фунины записи. Наконец он оглядел их всех, бледных от ожидания, улыбнулся своей усталой улыбкой и сказал, «Молодцы, не ожидал. По-видимому, вы можете всерьез заниматься наукой. Раз так, я обязан говорить с вами тоже всерьез, как с учеными». Все наблюдавшиеся до сих пор природные шаровые молнии, как определяли их очевидцы, имели размер с гусиное яйцо, как апельсин, побольше персика, то есть диаметром, не менее пяти 8 сантиметров. Такие же размеры у них на тех редчайших фотографиях, где они сняты. Скорее всего, энергетические сгустки меньшего размера неустойчивы, потому что маленькие шаровые молнии просто не могут существовать. Шаровую молнию еще ни разу не удавалось получить даже на установках максимальной мощности. На вашем же генераторе получить ее невозможно в принципе. У вас ничего и не могло получиться, Вы взялись за глобальную задачу, не имея элементарных знаний. Но всё равно вы большие молодцы. Сделать серьезный работающий прибор в одиннадцать лет — это большой успех. Сколько интереснейших опытов можно на нём поставить? Работайте, накапливайте знания. Витик слушал, боясь пропустить хоть слово, и вдруг понял до конца, до самой глубины, что с генератором в них ничего и не могло выйти. Но все равно, как из игрушечного пистолета застрелить слона, что они вообще зря делали этот генератор, запустили учебу, лезли в физкабинет, копались в помойках. Не будет им сейчас известности, а может и совсем не будет. Ему тут же захотелось оказаться дома, на своем диванчике, носом в стену, и чтобы никого не было рядом. Он оглянулся на Фуню. Тот стоял красный, втянув голову в плечи, скрепко крепко зажмуренными глазами. Малька, распахнув глаза и рот, окаменела в кресле. — Нет, получится, получится! — вдруг закричал Фуня и бросился вон из комнаты. — Реветь побежал, — подумал Витик. — В ванну или в уборную, где он обычно ревет. — Если бы я был дома, я бы тоже, наверное, заревел. А сейчас что мне делать? Брать Мальку и топать отсюда. «Что думает по этому поводу мой внук?» «Мне ясно», — сказал дед. «А что думаете вы?» «Мы?» — испугался Витик оглянулся на Мальку. Но дед смотрел только на него. Вот уж не ожидал Витик, что его мнение заинтересует академика. Он задышал и стал краснеть. Малька за его спиной шепотом ойкнула. Витик покосился на деда. Не смеется ли он над ним? «Нет, смотрит серьезно. А может быть и не очень?» — Все равно надо отвечать. — Но что? Сначала Витик хотел сказать то же, что и Фуня, друг ведь, но внутри что-то мешало. Он чувствовал, что дед прав. — Не получится, — сказал он и поглядел деду в глаза. — Я, наверное, уже давно так думал, только не понимал этого. Делал генератор, потом эксперименты, некогда было. Хм, дед снова, как тогда при американце, остро поглядел на Витика. — А вы? повернулся сон к мальке и затянул вдруг малька и фуню жалко то есть алёшу Витик готов был убить ее за это реветь во время научной беседы с академиком когда он задает тебе вопрос позор про фуня нельзя пускать девчонок в науку не беда это ему только на пользу торопится слишком очень вредная для ученого черта начал дед Но тут распахнулась дверь, и в комнату вошла бабушка. Коля. Николай Ильич, что это значит? Один плачет в ванной, другая здесь. Это же не твои аспиранты, это дети. Когда же ты, наконец, поймешь? И кончайте ваш семинар, у меня чай стынет. Ничего, сказал дед, вставая. Если перенесут разочарование, молодцы. Нет, нечего заниматься наукой. А сейчас научная смена. Идемте пить чай с вареньем и пирогом. — Алексей! — крикнул он. — Иди к нам, пирог дают. — Скоро вылезет! — добавил дед и сел за стол. Фуня действительно скоро появился, но сидел молчаливый и мрачный, глядя в свою чашку. Витику тоже не особо хотелось разговаривать, зато Малька с круглыми от ужаса глазами трещала без умолку. Она рассказывала про своих братиков, про огород на подоконнике, про деревню, про ребят в классе, про школьные дела... Даже Витику было интересно. Он понимал, что она старается разрядить мрачную атмосферу, и был благодарен ей за это. Когда они с Малькой уходили домой, дед с бабушкой проводили их до самых дверей. — Что будем делать? — спросил Витику Фуни на следующий день. — Ничего, — хмуро ответил Фуня. — То есть как? — изумился Витик. — А так. Не хочу, и все. И отстанет от меня с этой физикой. Витик растерялся. Такого Фуня просто не мог говорить. «А как же верность науке? Может, придумаем что-нибудь другое? Ведь не обязательно же заниматься одними только молниями», — нерешительно начал он. «Помнишь, ты про сверхплотную жидкость говорил, про намагниченную воду, а можно вместе с Малькой красить растения?» Фуня резко повернулся к Витику. «Придумывай сам, если хочешь. А я физикой в жизни больше не займусь». Ничего не буду делать, как дуба с друг Гаврилой. Вон они какие веселые, и я хочу. И он отвернулся. Отойдет, — подумал Витик, — остынет и передумает. Но Фуня не передумал. Более того, он перестал таскать с собой книги по физике, на научные темы разговаривать отказывался. Однажды был замечен играющим с третиклашками в футбол, Это просто испугало Витика. Еще через день он получил двойку и только пожал плечами. Малька тоже беспокоилась и, по-видимому, от беспокойства проболталась Тоньке, потому что та с горестным лицом стала ходить за Фуней и уговаривать его не переживать из-за этой дурацкой физики, от которой только голова может разболеться, а толку никакого. Другие девчонки шушукались по углам и стреляли в Фуню глазами. Фуня все это и видел, но молчал, пока слухи не дошли до дубы. Этот, недолго думая, хлопнул Фуню по плечу и заорал «Что, профессор, мозги для физики оказались слабоваты. Да ты наплюй! Гаврила живет совсем без них, и ничего. Правда, друг Гаврила?» И заржал на весь класс со своим Гаврилой, а за ним еще несколько дурачков, которые всегда ходили следом заранее распахнутыми ртами. Фуня как-то дико посмотрел на Дубу, на гогочущих дурачков, зажмурился, покраснел и кинулся вон из класса. Витик вздохнул, взял Дубу за куртку и треснул об стену, чтобы до него дошло. Видимо, дошло, потому что Дуба не стал качать права, только отряхнулся и все. Вообще-то он был человек не злой и искренне хотел утешить Фуню, просто не умел по-другому. Тем же вечером... Витик вызвал Мальку в парк, выдать ей за то, что опять проболталась, и посоветоваться, что делать с Фуней. Малька, конечно, сначала задирала брови, таращила глаза и клялась, что никому не словечка, ни, ни полсловечка, но под тяжестью улик повесила голову и затеребила ветровку. Налюбовавшись на ее раскаяние, Витик перешел ко второй части программы «Что делать с Фуней?». Малька мгновенно ожила и сказала что нужно придумать какую-нибудь идею, которая заинтересует Фуню, лучше всего тоже про молнии. Мысль была здравая, но придумывать идею вместо Фуни в это Витику не верилось, о чем она сообщил Мальке. Тем не менее, идея придумалась, причем на следующий же день за обедом и безо всякого повода, просто пришла в голову, и все. Идея была настолько хороша, что Витик сначала даже не поверил в нее, просто отмахнулся. Но идея не ушла, и Витик замер, теперь уже боясь ее спугнуть, и с восторгом слушал, как она проявляется и крепнет, становится ясной, законченной и надежной. — Что с тобой? Доедай скорее, я не сучай. услышал он мамин голос, очнулся и глубоко вздохнул. Мама стояла над ним с пустыми тарелками и ждала. Брат глядел на него с веселым интересом и подмигнул, когда Витик поднял на него глаза. Папа смотрел в газету. Витик запихал в рот полкотлеты, затолкал туда же остатки картошки и отдал тарелку маме. — Все ясно. Брат пряткал рот и уставился в пространство. Лицо у него при этом стало отрешенным и глуповатым, и непонятно каким образом похожим на лицо Витика. — Что тебе ясно? с неудовольствием спросил Витик. «Которая из двух?» — ответил вопросом брат. «Ничего другого придумать не можешь», — сказал Витик и отвернулся. Фуня заявил, что никаких идей про молнии он слушать не станет. Витик все же стал рассказывать, прикрывая рот ладонью, чтобы не слышал ли совета. Пытавший в это время у доски друг Гаврилу, тот пускал последние пузыри, Стараясь говорить медленно и равнодушно, Витик стал объяснять, что если зарядить большой железный шар, так же, как они заряжали маленький в генераторе, и поднять его повыше, на дерево, например, то во время грозы этот шар притянет молнию, деваться от шара будет некуда, и она превратится в шаровую. Фуня сначала не реагировал, а потом демонстративно прикрыл уши руками, Витик замолчал и стал рисовать. Дерево, шар с зарядами, минусиками на нем, черное пятно на небе, тучу, плюсики на ней и зигзаг из тучи на шар. Фуня, не слыша Витика, сначала беспокойно заерзал, потом скосил на него глаза, наконец не выдержал и заглянул в рисунок. «Откуда ты знаешь, что в тучи положительные заряды? И где ты возьмешь такой здоровый шар?» — зашипел он. — А лента? А мотор, чтобы ее вертеть? И где делать? Чушь все это! — Афонин, тихо! — прикрикнули совета. Фуня замолк. Витик удовлетворенно вздохнул. Дело было сделано.